Глава 43. Портфолио дизайнера и авторские права. На протяжении всего творческого пути и построения бизнеса вашей постоянной заботой будет портфолио. Не стоит считать, что оно важно только начинающим. Еще многие годы именно оно будет давать основу для разговора с клиентом, убеждать людей обращаться именно к вам и доверять вам свое жилье. Портфолио должно постоянно обновляться. Недостаточно его один раз составить и успокоиться. Во-первых, в дизайне интерьера есть мода, хотя она и не столь с т р е м и т е л ь н о как в одежде. Интерьеры устаревают морально, какие-то оригинальные приемы, которые вы использовали 5 лет назад, сегодня могут выглядеть банальными и затасканными. Кроме того, вы же растете как специалист, уровень ваших знаний растет, ваша насмотренность увеличивается. Очень распространенная фраза дизайнеров, которые рассматривают свои работы по истечении какого-то времени, «Сейчас я бы многое сделал иначе». Как мы уже не раз говорили, хорошо, если все ваши проекты будут доведены до этапа финальной фотосъемки. К этому нужно стремиться. А вот помещать все эти фотографии в портфолио не обязательно. Оно не должно быть безразмерным. Как вы помните, главное правило хорошего портфолио – лучше меньше да лучше. Десяток самых лучших ваших проектов – этого более чем достаточно. Их может быть чуть меньше, но три – это уже слишком мало. Или чуть больше – больше с двадцати – это уже слишком много. Самое главное – это должны быть действительно лучшие ваши работы. К сожалению, реальность такова, что далеко не все реализованные объекты заслуживают того, чтобы их включили в портфолио. Бывает, что дизайнер упускает из рук инициативу, и клиент привносит в интерьер слишком много себя. Это чудесно с точки зрения клиента, ведь ему там жить. Но плохо для портфолио. Энтузиазм клиента может заслонить работу дизайнера. Полный цикл работы над проектом от начала до финальной фотосъемки занимает в среднем год. Конечно, любой дизайнер ведет параллельно несколько объектов. Но, допустим, в год вы делаете один действительно классный проект, которым гордитесь. Тогда портфолио из 10 объектов вы будете собирать 10 лет. Не очень приятная перспектива, не так ли? Да, предпочтение в портфолио отдаётся реализованным проектам. Они обязательно должны в нём быть, ведь это показатель того, что вы имеете практический опыт и способны довести работу до конца. Но нет такого правила, которое запрещало бы вам использовать в портфолио и визуализации, при условии, что они продемонстрируют ваш полёт мысли и высокую креативность. Создайте несколько проектов исключительно для портфолио. Делайте их в том стиле, в котором хотите работать. Делайте их с расчётом на тот бюджет, с которым хотите работать. Делайте их на такой площади, с которой бы вы хотели работать. Эти проекты покажут вашим потенциальным клиентам все, на что вы способны, весь ваш креатив и хороший вкус. Очень важно постоянно обновлять портфолио, как новыми реализованными объектами, так и новыми свежими концептами. Полигоном для тренировки и объектом для портфолио могут стать ваша собственная квартира, квартира ваших родителей, офис и так далее. Объект для портфолио можно сделать и при небольшом бюджете, если вы сумеете его правильно преподнести и обыграть. Очень важный момент – стилистика интерьера. Мнения дизайнеров на этот счет всегда расходятся. Одни считают, что дизайнер должен уметь работать в любом стиле и раскрывать индивидуальность клиента посредством стиля, подходящего для конкретного заказчика. Согласно другой точке зрения, у дизайнера должен выработаться собственный уникальный почерк, который будет виден во всех его работах. Цитата Тургрима Эггена «Декоратор книга вечности». «Работая, я стараюсь не думать о том, что у меня есть этот самый вкус. Я воспринимаю себя как медиума, который призван выявить мечты и желания заказчика, а затем материализовать и оформить их». Мои клиенты по определению сложившиеся личности. И у помещения, с которым они имеют дело, тоже свой характер. Зачем же лезть в этот винегрет со своей индивидуальностью? Я стараюсь быть объективным, объективным вплоть до самоустранения. И готовый интерьер, если я хорошо справился со своей работой, характеризует личность хозяев. Она выступает рельефнее и четче, чем прежде. Моя миссия в том и состоит, чтобы проявить их личность, чтобы путем долгих дискуссий и коварных вопросиков очистить ее, взрастить из нее нечто столь красивое и гармоничное, что они только диву даются. Неужели это всегда в нас было? Вот и вся моя работа. Я продаю клиентам их же индивидуальность, а вовсе не мою. Выбранный вами как д и з а й н е р о м и предпринимателям путь развития также влияет на стилевое разнообразие вашей работы. Если вы расширяете студию, наращивая обороты, то для вас важно количество клиентов, поэтому умение работать в разных стилях будет большим преимуществом. Если же вы хотите работать на все более и более высоком уровне, вам вполне позволительно ограничиться каким-то одним стилевым направлением. Все дизайнеры с мировым именем, такие как Келли Хоппен, Карим Рашид, Филипп Старк, Николас Хаслем, Келли Уислер имеют не просто свой индивидуальный, но ярко выраженный стиль. Клиенты приходят к ним именно за этим уникальным видением мира и интерьера. Никому не придет в голову попросить Карима Рашида спроектировать классический интерьер библиотеки с деревянными панелями и бронзовыми канделябрами. А к Хаслиму никто не придет за белыми стенами и яркими пластиковыми стульями. Мы живем в эпоху индивидуализма. Наше стремление к уникальному, оригинальному, необычному во многом обусловлено тем, что все вокруг штампуется, тиражируется, клонируется и повторяется. Поэтому, по-моему, именно личный взгляд дизайнера, конечно, при условии, что он соответствует образу жизни клиента, сейчас имеет наивысшую ценность. С другой стороны, я не думаю, что нужно стараться и целенаправленно определять свой стиль на начальном этапе работы. Первоочередная задача – наработать круг клиентов и портфолио реализованных объектов, закрепиться в профессии, и внимательно смотреть, что удается, что нравится, какие интерьеры получаются лучше всего. Чутко ловить нюансы и стараться собственный стиль не столько создать, сколько найти, выкристаллизовать из своих текущих проектов. А дальше ваш почерк начнет привлекать к вам клиентов, которым нужен интерьер именно в этом стиле. Отдельный вопрос, который я хочу затронуть – воровство портфолио. Для меня до сих пор это остается загадкой, но тем не менее факт остается фактом. Многие дизайнеры, начинающие и не очень, используют для создания портфолио чужие работы. Иногда это просто взятые из п р о с т о р ы интернета картинки, визуализации, чертежи или фото. Иногда это изображения, купленные в фотобанках. Это дает дизайнеру мнимое ощущение, что он все сделал по закону. Иногда специально ищут фотографии интерьеров в таких далеких странах, как Канада и США, Китай или Индия, в надежде, что некому будет поймать за руку. Да, клиента подобное портфолио способно обмануть. Клиент может поверить, что работа действительно принадлежит этому дизайнеру и доверить ему свой дом. Бывает, даже такому дизайнеру везет, и сотрудничество идет гладко и без проблем, и итогом все довольны. А бывает совсем наоборот. В любом случае, этика отношений с клиентом остается на совести такого специалиста. Но вот что важно, кроме отношений с клиентами, мы строим также отношения с другими дизайнерами. Мы дружим с ними, обмениваемся опытом, встречаемся на презентациях, общаемся в сети. И вот уж их-то в а р о в а н н ы м портфолио не обманешь. Есть масса способов проверить подлинность того или иного изображения. В первую очередь, подобную возможность дают поисковые системы интернета. Кроме того, всегда найдется тот, кто эту картинку уже где-то видел. Давайте рассмотрим несколько важных нюансов. Во-первых, идея не является объектом авторского права. Справедливо это или нет, но дизайнер имеет право подсмотреть какую-то идею и сделать в своем проекте то же самое. Во-вторых, есть авторское право на интерьер и есть авторское право на его изображение. Они могут принадлежать разным людям. Например, дизайн разработал один человек, а фото или визуализацию сделал другой. В-третьих, авторское право на юридическом языке называется неотчуждаемым. Это значит, что авторство нельзя отобрать или передать. Автор произведения, как интерьера, так и изображения, является им на всю жизнь. Поэтому, пытаясь присвоить себе авторство, человек грубейшим образом нарушает закон. Далее, не авторство, но право на использование может быть продано или передано. Например, фотограф снимает интерьер и продает или передает право использования снимка дизайнеру интерьера. Условия использования оговариваются отдельно, в специальном соглашении. Там может быть много нюансов, о которых мы говорить не будем. Авторское право у фотографов еще сложнее, чем в дизайне интерьера. Как бы то ни было, нельзя попросить кого-то создать для вас портфолио. Его нельзя купить в фотобанке, его нельзя просто скачать из интернета. Это нарушение закона. Не делайте этого. Я не просто ханжа или поборница высокой морали. Я считаю, что есть масса причин не связываться с воровством портфолио, и ни одной достаточно серьезной, чтобы связываться. Репутация нашей профессии в целом и так не самая лучшая. В сфере дизайна работает очень много людей нечистоплотных или просто дилетантов. Не стоит давать потенциальным клиентам еще один повод для сомнений, стоит ли вообще обращаться к дизайнеру. Репутация среди коллег, какой бы маловажной она ни казалась вам на раннем этапе, в дальнейшем скажется на вашей работе. Рано или поздно признание коллег станет вам важным, и не стоит заранее отравлять эти отношения. Скорее всего, однажды вы сами столкнетесь с воровством, какую-то часть портфолио украдут у вас. И вы поймете, насколько это неприятно, и это слишком слабое слово, когда ваш труд, в который вы вложили столько сил и энергии, кто-то просто подписал своим именем. К сожалению, на территории бывшего СССР отношение к плагиату весьма странное. У нас еще не сформировался, как в Европе или Северной Америке, должный пиетет по отношению к авторским правам. Несколько лет назад я написала на форуме заметку о дизайне интерьера небольших квартир. Через некоторое время подруга прислала мне ссылку на статью известного декоратора. Его имя я сейчас называть не буду. Мол, посмотри, у известного декоратора очень похожие мысли высказываются. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что мысли были не просто п о х о ж и а абсолютно те же, написанные моими словами. Известный декоратор добавил, конечно, и своих мыслей, но моя заметка была использована в практически первозданном виде и составляла примерно треть статьи. Материал был опубликован на сайте известной ТВ-программы о дизайне и в очень престижном журнале о дизайне интерьера. На мои попытки качать права я получила несколько ответов разной степени гнусности, начиная от того, как я смею пиариться за счет известного декоратора и заканчивая тем, что я должна быть глубоко благодарна, что на мои мысли кто-то вообще обратил внимание. Инцидент так и не был исчерпан. Самая распространенная отговорка плагиаторов на территории бывшего союза «Вы должны гордиться, ведь если у вас что-то украли, значит, это действительно хорошо. Пусть так, но это не меняет факта, что плагиат является нарушением закона». Вторая отговорка «Вы же сами поместили это в сеть. Значит, априори согласились с тем, что это будут копировать». Пусть так, копировать, да, но не присваивать себе авторство это противозаконно. Еще одна уловка, которую используют плагиаторы, «Просто не пишут, что работы принадлежат не им». Например, у себя на сайте размещают фотографии интерьеров без подписей. Клиент, конечно же, думает, что авторство принадлежит дизайнеру, который эти фото разместил. С точки зрения закона якобы все в порядке? Отнюдь. Это также противозаконно. Если не верите, прочтите часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. В других странах бывшего СССР есть аналогичные законы, и плагиат везде признается противозаконным. Очень надеюсь, что смогла вас убедить никогда не присваивать себе авторство чужих работ в какой-либо форме. Что касается борьбы с плагиатом, тут уж каждому самому решать, каким образом противостоять этому. Кто-то не станет тратить нервы и время и просто махнет рукой, а кто-то, им неизвестны такие люди, сделает своим хобби принципиальную борьбу за соблюдение своих авторских прав. На сайте студии Артемия Лебедева есть раздел «Музей клонов», где собрано огромное количество примеров того, как беззастенчиво люди пользуются чужим трудом. Советую посетить его. Зрелище более чем поучительное, хоть и не имеет прямого отношения к интерьерам. Надпись в заголовке страницы гласит «Попасть сюда легко, а выйти невозможно».